39. Уллиншпигель дошел уже до герцогенбуша в Брабанте. Отцы города хотели его сделать местным шутом, но он отклонил эту честь. «Странствующему богомольцу, — сказал он, — не подобает быть шутом оседлым. Он шутит только в Карчмах и по дорогам». В это время Филипп, бывший также королем Англии, прибыл обозревать свое будущее наследие — Фландрию, Брабант, Геннегау, Голландию и Зеландию. Филипп был мужем королевы английской Марии Тюдор, на которой он женился 25 июля 1554 года. Вступая в брак, Филипп получил от своего отца королевство Неаполитанское и герцогство Миланское. Парламент решительно отверг предложение Марии короновать Филиппа королем Англии, так что Филипп был только мужем английской королевы. Описанные здесь праздненства относятся не ко времени его женитьбы, на Марии Тюдор, а к его первому посещению Нидерландов в 1549 году, когда он действительно приехал обозревать свое будущее наследие, и когда провинции признали его, хотя он и произвел на своих будущих подданных тяжелое впечатление. Ему шел 29-й год. В его сероватых глазах затаилась гнетущая тоска, злобная лицемерие и жестокая непреклонность. У него было застывшее лицо и голова, покрытая рыжеватыми волосами. Его худощавые тела и тонкие ноги как бы одеревянили. Речь была медлительна и невнятно, точно рот был набит шерстью. Между турнирами, играми и празднествами он осматривал веселое герцогство Барабанское, богатое графство Фландерское и прочие свои владения. Повсюду он приносил присягу — соблюдать права и вольности стран. Когда в Брюсселе он поклялся на Евангелие не нарушать золотой буллы Брабанта, его рука так сжалась от судороги, что он должен был снять ее со священной книги. Затем он отправился в Антверпен, где к его прибытию было сооружено 23 триумфальных арки. Город издержал... 287 тысяч флоринов на эти парки и на костюмы для 1879 купцов, которые были одеты в пурпурный бархат, а также на богатую одежду для 416 лакеев и блестящее шелковое одеяние 4000 одинаково одетых граждан. Многочисленные празденства были даны риттерами почти всех нидерландских городов. Среди шутов и шутих здесь можно было видеть принца любви из Турне верхом на свинье по имени Астарта, короля дураков из Лилля, который вел лошадь за хвост, идя вслед за нею, принца развлечений из Валансиена, который развлекался тем, что считал ветры своего осла, аббата наслаждений из Арраса, который тянул брюссельское вино из бутылки, имевшей вид молитвенника, Как сладостны были ему эти молитвы, аббата предусмотрительности из ата, одетого лишь в дырявую простыню и разные сапоги. Зато у него была колбаса, обеспечивающая его брюхо. Затем, главаря бесшабашных, молодого парня, который трясся верхом на пугливой козе среди толпы, подскакивал от толчков и прыжков, аббата серебряного блюдца из Кенуэ, который все старался усесться на блюде, стоявшем на спине лошади, приговаривая, что нет такой большой скотины, чтобы она не жарилась на огне. Вся эта компания забавляла людей всякой невинной бессмыслицей, но король сидел мрачный и унылый. В тот вечер Марк Граф, Антверпенский, бургомистры, начальство и духовенство собрались на совещание, дабы выдумать такую игру, которая рассмешила бы короля Филиппа. — Слышали ли вы, — сказал Марк Граф, — о Пьеркине Якобсине, шуте города Герцогенбуша, который так прославился своими шутками? — Да, да, — отвечали они. — Пошлем за ним, пусть покажет, что умеет. — У нашего шута точно свинцовые сапоги. — Что ж, пошлем за ним, — решили все. Когда гонец Антверпенский прибыл в Герцогенбуш, ему сообщили, что шут Пьеркин, лопнул со смеху, но что у них есть проезжий шут по имени Улиншпигель. Его нашел гонец в одном трактире, где тот ел рагу из ракушек, украшая выеденными раковинками грудь, сидевшей подлинь девушки. Улиншпигель был очень польщен тем, что посланный антверпанской общиной явился за ним и не только сам прискакал на прекрасном амбахском коне, но держал другого, такого же коня на поводу. Не слезая с коня, гонец спросил Улиншпигеля, может ли он выдумать такой новый фокус, чтобы заставить смеяться короля Филиппа. — У меня их целые залежи под волосами, — отвечал Улиншпигель. И они поскакали. Кони летели, закусив у дела, и неся на себе гонца и Улиншпигеля в Антверпен. Улиншпигель явился пред Маркграфом, обоими бургомистрами и общинными старейшинами. — Что ты собираешься делать? — спросил Марк-граф. — Полететь вверх. — Как же ты это сделаешь? А знаете, что стоит меньше, чем лопнувший пузырь? — Нет, не знаю, — сказал Марк-граф. — Разоблаченная тайна, — ответил Уллиншпигель. Праздничные герольды уже красовались на своих великолепных конях в красной бархатной упряжи и разъезжали по всем большим улицам, площадям и перекресткам города. трубя в трубы и барабаня в литавры. Они объявляли всем сигноркис и сигноркиннес, «Сигноркис и сигноркиннес, господа и госпожи», ирландское название с фламандским уменьшительным суффиксом, что Эйншпигель, шут из дамы во Фландрии, будет на набережной летать по воздуху, и что при этом на помосте будет восседать король Филипп со своей высокородной, знатной и достославной свитой. Перед помостом был дом, построенный по итальянскому образцу. Вдоль крыши его натянули желоб На желоб выходило окошко из чердака. В день представления Улиншпигель проехал на осле по городу. Скороход бежал рядом с ним. Улиншпигель был в красном шёлковом платье, данном ему городским управлением. Его головной убор составлял такой же красный колпак с двумя ослиными ушами, на кончике которых болтались бубенчики на шее была цепь из медных блях на которых выдавлен был герб города Антверпена. на рукавах его полкафтания, у локтей висели бубенчики носки его вызолоченных башмаков тоже кончались бубенчиками его осел был в красной шелковой попоне и на каждом бедре ола красовался вышитый золотом герб города Антверпена. слуга в одной руке вертел ослиную голову в другой пруд на конце которого Мотался коровий колокольчик. Улиншпигель оставил на улице своего слугу и осла и влез на дождевой жёлоб. Здесь он загремел своими бубенчиками, широко расставил руки, как будто хотел полететь. Потом наклонился к королю Филиппу и сказал. — Я думал, что я единственный дурак в Антверпене, но вижу, что этот город кишит дураками. Если бы вы... «Все сказали мне, что собираетесь лететь, я бы вам не поверил. А приходит дурак, объявляет, что полетит, и вы верите. Как я могу полететь, когда у меня нет крыльев?» Одни смеялись, другие бронились, но все говорили, «Как-никак, а дурак говорит правду». Но король Филипп был неподвижен, точно каменная статуя. Общинные власти говорили между собой. Поистине не стоило устраивать праздник для такой кислой образины. И они уплатили у Леншпигеля три флорина, с которыми он и отправился в путь после тщетной попытки оставить у себя свое красное шелковое платье. Что такое три флорина в кармане молодого человека? Снежинка в пламени, полная бутылка перед глоткой пьяницы. Три флорина. Листья падают с деревьев и вновь вырастают. Флорина же... Выскользнув из кармана, уже не возвращаются обратно. Бабочки пропадают вместе с летом, а флорины исчезают быстрее, хотя в них два из стерлинга и девять ассов веса. Так бормотал Улиншпигель, внимательно рассматривая свои три флорина. Какой гордый здесь вид у императора Карла, в его панцире и шлеме. в одной руке меч в другой держава изображение нашей бедной земли божьей милости он император римский король испанский и прочие прочие права он чрезвычайно милоостив к нашей земле этот броненосный император а наоборот гербы с обозначением всяких его званий и владений графских княжеских и других и прекрасным девизом да михи вертуторн контра — Хостер Туос, дай мне силу против твоих врагов. Поистине он был достаточно силен против реформаторов, у которых конфисковал их имущество и получил его в наследство. Ах, если бы я был императором Карлом, я бы для всех людей начеканил флоринов. Все были бы богаты, и никто бы не работал. Но сколько не любовался Рюншпигель своими красивыми монетами. Все они отправились в страну беспутства. Под звон бутылок и дребезжание кружек.